Глава 11. Принятие. Мы постепенно приближаемся к завершению антогенеза человека. Этого не стоит бояться. Часто этот период оказывается спокойным, овеянным чувством умиротворения, наполненным воспоминаниями. Постепенно человек понимает, что его тело становится все более слабым, начинает подводить здоровье, сил на активную жизнь становится все меньше. Темп жизни постепенно замедляется. Этот период, по сути, нельзя назвать кризисом, потому что нет никакого вопроса. Есть постепенное прекращение периода активной жизни. Если человек уходит на предыдущем этапе, например, пришел с концерта классической музыки, лег спать и просто не проснулся утром, то это называют хорошей смертью. Он не проживает угасания. Так в старину нередко умирали крестьяне в поле, причем в возрасте примерно 60 лет. Тело просто вырабатывало свой ресурс из-за очень тяжелой физической работы и выключалось. А когда в старых книгах пишут «На печи лежала дряхлая бабка», скорее всего, подразумевается женщина 65-68 лет. В этот же период потребления умирали еще несколько десятилетий назад, когда приходилось больше работать на тяжелом производстве, а медицина была менее развита. Сегодня же намного больше шансов дожить до 80 и более лет, в том числе при довольно тяжелых заболеваниях. Спасибо медицине – которые вытаскивает даже после нескольких инфарктов. Поэтому многие переходят в следующий этап, который условно можно назвать «дряхлость», когда тело уже выработало свой ресурс. Хотя ум может быть еще очень и очень активным. И человек прекрасно понимает, в мире столько всего интересного, но мне уже этого не потребить. В этот момент наступает последний экзистенциальный кризис. Человек понимает, что он скоро умрет. Если человек пересматривает всю свою жизнь и входит в состояние принятия своей смертности и конечности жизни, то и кризиса как такового нет. Это хорошее состояние. Все случилось, больше ничего не произойдет, но было очень много хорошего, интересного, был смысл, были достигнуты некоторые цели. Это хороший вариант прохождения этапа, благостная, гармоничная старость. Пример таких людей – старушки, которые ездят на моторных инвалидных креслах, могут выпить рюмку коньяка перед ужином, рассказывают о своей жизни, трудностях и победах, и у них все нормально, и желают они всем добра. Это люди, которые могут прожить еще не один год, но уже прошли этап принятия окончания жизни. Их психологическое состояние меняться больше не будет. Они приняли факт, что их жизнь вступила в последний этап, и научились находить для себя маленькие радости. Прогулка, новая серия любимого сериала, разговор с подружкой. Они ничего не ждут, ни с чем не сражаются. Непрохождение этого этапа — это непринятие и горестное ощущение «Эх, жизнь уже кончилась, а у меня так ничего и не было. Ничего так и не случилось. Я столько упустил. Или мне так не повезло. Я родился в этой стране. Мне ничего не дали. Во всем виновато правительство». Именно тогда человек впадает в кризисное состояние, обвиняя всех вокруг, испытывая горечь, злость и ненависть к окружающим. Самое печальное, если человек уходит в этом состоянии. Он не видит ничего хорошего в своей прожитой жизни, обесценивает все, что было. Такие люди легко узнаваемы в транспорте, в поликлинике, в магазине. Если же человек склонен к размышлениям, он начинает вести с собой внутренний диалог, перечисляя все хорошее, что было в жизни, достижения, радости, яркие события и, как говорится, примиряется с собой и с Богом. Он находит объяснения и причины того, что не получилось. Человек повоевал с собой, с миром, с прошлым, но смог все же преодолеть кризис, победить в этой последней схватке. В нашей культуре, к сожалению, чаще встречаются второй и третий варианты проживания этапа. А вот в традиционных культурах, например, у индейцев, было целостное восприятие жизни, куда входила и смерть как логическое завершение всего. Они четко представляли, как на графике, в какой точке жизни находятся, осознавая, к чему идут. У них была тяжелая жизнь, полная трудов, и, устав, они были рады по окончании своего пути отдохнуть. А современная культура, особенно западная, подразумевает, что ребенок рождается уже полноценной личностью, такой же полноценной личностью живет, ему все предоставляется, жизнь комфортна, а потом, хоп, наступает конец жизни. Конечно, возникает чувство протеста и негодования, что все закончилось. Хочется вернуться в 20 лет, когда можно было петь и танцевать всю ночь напролет, а потом легко пойти на работу. Но возможности такой уже нет. Что же может реально помочь пройти этот последний этап благополучно? Кому-то помогают религия и ее обряды, обещания жизни после жизни. Ну а в идеальном варианте все позитивно пройденные кризисы и этапы. В этом случае у человека есть ощущение, что все было, возникает удовлетворение от прожитой жизни. А чтобы хорошо пройти ранее перечисленные кризисы, нужно понимать, как они устроены. Именно этому и посвящена прослушанная вами книга. И каждый раз, переходя на следующий этап жизни, вы можете переслушивать нужные главы.